МЕСТЬ ХАНА ВАН МЕГЕРЕН Хан Ван Мегерен считается одним из известнейших фальсификаторов XX века. Он прославился подделкой картин Вермеера Дельфского и Питера де Хоха. Существует версия, что его подделки были местью равнодушному миру, не признавшему в нем художника. Как автор он влачил бы нищенское существование а на подделках заработал свыше восьми миллионов гульденов. Мегерин понял все преимущества стилизации. Подделка сулила больший успех, нежели оригинальное творчество. К тому же Мегерин тяготел к реализму и любил старых голландцев с их живописными секретами. Новаторство упретило ему, поэтому единственное, что ему оставалось в стремительно меняющемся мире, это создание подделок старых мастеров. Первые четыре картины в стиле XVII века не были проданы. Это гитаристка и женщина читающая ноты в стиле Вермеера, женщина с бокалом в стиле Франса Халса и портрет молодого человека в стиле Терборха. Подделку под Питера де Хоха, женщина пьющая с двумя мужчинами и служанкой, художник продал музею Бойманса Ван Бернингена. Когда он создал полотно Христос в Маусе, Самый авторитетный эксперт, доктор Абрахам Брёдиус, приписал эту картину раннему Вермееру. Обман специалистов превратил жизнь фальсификатора в азартную игру. Он гордился своим мастерством и обманом. После того, как он в 1937 году продал одно из полотен голландскому обществу Рембрандта за 520 тысяч гульденов, это миллион восемьсот тысяч фунтов, Желание разоблачать свой обман пропало навсегда. Затем картина была передана Роттердамскому музею Бойманса ван Бернингена, где произвела настоящую сенсацию. Кстати, сегодня этот музей не признает факт подделки, считая картину подлинным вермеем. В 1938 году разбогатевший Иван Мегерин уехал в Ниццу писать еще две подделки игроков в карты и пирушку в стиле Питера де Хоха. Также он создал «Тайную вечерю», в стиле Вермеера, но вынужден был оставить картины в Ницце и вернуться в Голландию из-за захвата Франции нацистами. Роковым моментом в жизни обманщика стала именно война. Картина Вермеера «Христос и судьи» оказалась в коллекции гитлеровского министра Германа Геринга. Следствие, изучая путь этой картины, вышло на Ван Мегерена. В 1943 году доктор Вальтер Хофер купил картину от имени Генриха за 1 миллион 650 тысяч гульденов – 4 миллиона фунтов. Когда в 1945 году американский капитан Гарри Андерсон обнаружил Христа и Судей в коллекции Геринга, специалисты узнали о Мегерине. Голландские власти предъявили ему обвинение в распродаже национального культурного достояния. Это казалось смешным, но Мегерину было не до смеха. За коллаборационизм ему грозил большой тюремный срок, так как его подделки считались подлинниками. 29 мая 1945 года он был арестован, и после двух недель тюремного заключения он заявил, что проданные им картины являются подделками. На 6 недель Мегерин был помещен под арест и должен был под наблюдением написать подделку. Так появилась его последняя картина «Молодой Христос, проповедующий в храме». В ноябре 1947 года ван Мегерина осудили за подделку произведения искусства и приговорили к одному году тюремного заключения. Несмотря на сравнительно малый срок, Художник через месяц умер от сердечного приступа в возрасте 58 лет. Через три года его личные вещи были распроданы на аукционе.